Он и теперь почти силком усадил за свой столик первого же понравившегося ему человека. Тот отказывался, пытался заказывать сам, но Алексей настоял на своем и потребовал шампанского. У командированного оказался свой коньяк, тогда Фоломеев заказал еще и коньяку. Говорил в основном Фоломеев. Он расписывал визави, как здорово жить у них в Нягане. Какое там лето, какая там зима, охота и рыбалка, а в магазине все есть, и зарплату стали платить регулярно. Командированный молчал, запивал осетрину шампанским и даже кивал. Просто временами смотрел на Фоломеева и непонятно было, жалел, осуждал, изучал, все что угодно, только не смеялся. А ты чего все молчишь? Командированный пожал плечами. Фоломеев насупился было, но тут же его лицо просветлело. Когда есть что сказать, иные вроде тебя предпочитают молчать. — Говори сам. — Говори. Я не моста А вот слушать люблю, — сказал командированный. — Специфика, что ли, такая? Командированный вновь пожал плечами. — А знаешь, где любят меньше говорить, а больше слушать? Командированный вопросительно поднял брови. — В ГБ, в Ментуре, ты не мент, случайно? — Случайно не мент. Ответа сибиряк не слышу. Просто на секунду из мира пропали все звуки, все люди пропали, вообще все, кроме неё Как удар молнии, сухая гроза, только мгновенный смерч в голове и гром — впереди ясного неба. И не говорите Фоломееву, что так не бывает. До сего дня, до этой минуты, до этой секунды он сам всем говорил, что так не бывает. Фоломеев мгновенно протрезвел, и по коже пробежали мурашки. Спотели ладони, и нервно затряслись пальцы. Фоломеев удивлённо посмотрел на свои руки мявшие салфетку до побеления костяшек, и удивился самому себе, вот это да! Вошедшая дама, а сибиряк не сомневался в ее статусе, именно дама оглянулась по сторонам, выбрала столик у окна в углу и направилась туда. О, как она шла! Фоломеев не знал, как называется эта походка от бедра, Название его не интересовало, он почему-то покраснел, испугавшись собственных мыслей. Пощупал карман, хотя всю жизнь подозревал, что таких женщин не купишь ни за какие деньги. Бедняга, безусловно, такие женщины есть. Их просто не может не быть, но наверняка для Фоломеева они показались бы не так ошеломляюще красивы. «Я вот сейчас подумала...» Это я продолжаю свои рассуждения о вокзале. А почему бы нам не обратиться к классикам? Цитирую Даля. Вокзал, английское слово, сборная палата, зала для гульбищ, на сходбище, где обычно бывает музыка. Железнодорожный путевой двор, дебаркадр. Красивое слово дебаркадр, слушайтесь строение где собираются пассажиры для отъезда, но разве это не поэтично? Гульбище. Точно, гульбище, удивленно улыбнулся Фоломеев. Это слово удивительно совпадало с его ощущением. Итак, Он похлопал себя по карману. Деньги еще были. Не так много, как три дня назад, но солидно. Потом он вспомнил еще о пачке, зашитой в обивку чемодана, и на него снизошло спокойствие. Глава 26 Тимошевский. Вас понял. А с кем согласовать? Чем больше людей мы поставим в известность, тем меньше у нас шансов на успех. «Хотя, может, вы и правы, товарищ саперов, я постараюсь, подтяну лучшие силы. Только вы сульку, перешлите. Знаете, я сам давно хотел, но инициатива у нас частенько наказуема, а так бумажка все-таки добро, ну и ладушки». Тимошевский положил трубку и крепко задумался. «Было о чем?» «Ага».